глава тринадцать день рождения грустный праздник матильда очень переживала хоть и не показывала этого ей очень хотелось быть полезной команде не подвести новых друзей у нее никогда не было компании она никогда не чувствовала себя кому то нужной даже в семье белая ворона мотья была чужой родители и старшие сестры считали ееюродевой за глупые мечты и мировоззрения Никто и никогда не считал ее особенной. Хотя надо отдать должное. Где-то глубоко, внутри, она себя чувствовала именно такой. А вот старик Штольц разглядел. Поговорив с ней всего пару часов, он заметил ее, понял, выбрал. Она в душе была очень благодарна Савелю Сергеевичу за это и старалась оправдать возложенное на нее доверие. Была, конечно, еще одна весомая причина по которой ей очень хотелось себя проявить. И это были не деньги. Алексей, красивый мужчина из ее заветных снов. Нет, она не была дурочкой и видела его отношение к ней. Поведение ее принца в сторону Моти колебалось от презрительного до саркастического. Естественно, она ни на что не надеялась, потому что где он и где Моти? В обычной жизни у них не было шанса даже пересечься. Но раз судьба решилась сыграть с ними в подкидного дурака, и сейчас она в роли его супруги, то, может, Дима Билан и прав, и невозможное все-таки возможно. Гости собрались. Потягивая дорогой шампанское, они разговаривали и оглядывались в ожидании именинницы. Все были в сборе. Эмма, вдова младшего брата, действительно была красавицей. В свои сорок она выглядела на тридцать. Имела шикарную фигуру, благородное красивое лицо и шикарные вьющиеся черные волосы. Но просто Кармен, не меньше. Видно было, что она это знала и пользовалась своей красотой как магнитом. Хозяин дома при взгляде на нее глупел и очарованно любовался. Его правая рука, Макар, закоренелый холостяк, явно волочился за красавицей, невзирая на то, что она старше. Он важно поблескивал своей лысиной и поддельными часами, пытаясь произвести на красивую вдову впечатление. Младший сын хозяина Тимур, красавчик со стильной молодежной стрижкой и голубыми глазами, которые на фоне волос цвета вороньего крыла смотрелись экзотически, общался с самой больше на дружеский манер и, закидывая голову, смеялся над ее шутками. Даже старший сын с женой которые явно чувствовали себя здесь не в своей тарелке, общались расслабленно только с Эммой. На этом фоне выделялся брат Константин. Его явно раздражала веселая вдова. Он демонстративно старался ее не замечать и не участвовать в разговорах, которые она заводила. Возможно, это была своеобразная ревность к публике, ведь Константин был высокой блондин, который тоже умел вести умные разговоры и шутить, но почему-то все предпочитали общение с Эммой, а не с ним. Его жена, женщина забитая внешне и внутренне, полностью подчинившая свою жизнь красавцу мужу, просто делала все как он, чего никак не скажешь про их дочь. Она была веселая и очень красивая девушка, не похожая ни на одного из своих родителей. Сейчас Василиса стояла между дядей Виктором и Эммой и над чем-то задорно смеялась, потягивая из бокала дорогой шампанское. Длинные белые волосы, что были собраны в конский хвост и кожаный комбинезон, придавали ей вид амазонки В общем, если не принимать во внимание пресные лица Константина и его жены Луизы, когда Матильда и Алексей зашли в гостиную, настроение там было праздничное. Они немного растерялись в нерешительности, встав посередине зала. Алексей понимал, что по этикету их сейчас должен представить хозяин. Но, видимо, Виктору некогда было изучать этикет, и он не спешил соблюдать его правила. Пока нерешительный аристократ думал, как выйти из неловкой ситуации, моти уже приняла решение, все еще очень желая быть полезной. — Здравствуйте, — улыбаясь, сказала она, после того, как пауза затянулась, а они, как животные в зоопарке, стояли посредине комнаты и ждали, пока их оценят. — Мы гости, — уже не так решительно продолжила она, после того, как ответа не последовало. — Нас Витя пригласил. Выдвинула она последний весомый, как ей казалось, аргумент и ущипнула Алексея за бок. Тот, наконец, вспомнил, что он существует и решил помочь Моте. «Разрешите представиться». Немного наклонив голову, сказал он и выдал лучшую из своих полуулыбок. «Алексей Кропоткин и моя супруга Матильда. Мы здесь больше по делам, но нам очень приятно попасть на ваш семейный праздник». «Проходите, друзья, будьте как дома». Наконец оттаял хозяин, будто вправду вспомнил, кто они. Сейчас Маргуша спустится и будем отмечать. «А можно поинтересоваться?» Василиса подошла к гостям и, еле сдерживая смех, с нотками высокомерия присущего молодости спросила «А кисть у вас на платье? Это новое видение моды? Объясните нам, деревенщинам, что сие означает?» Все начали похихикивать и перешептываться. Алексей же, взглянув, обнаружил на филейной части своей подруги кисть, которой красят заборы грязно-зеленого цвета, приклеенную к белоснежному платью. Вся жизнь промелькнула у него перед глазами, и в один миг рухнули надежды на устранение его проблем, а грустные глаза деда встали укором. Он понял, что срочно должен что-то предпринять. Он не может не дать себе шанс все исправить. Раз ему этот шанс дал Савелий Сергеевич, Значит, он его заслужил. Хоть что-то он должен в этой жизни сделать сам. Пусть даже исправить собственные ошибки. — О, милая девушка, как вас зовут? — поинтересовался Алексей, хотя знал наверняка, что это Василиса. Он просто давал себе еще время подумать. — Вася, предвкушая веселье, ответила на Халка. — Прекрасное имя! — немного переигрывая радость, сказал Алексей. — Именно в этот момент... К нему пришла гениальная мысль. «Вы знаете, Вася. Моя жена – фанатка перформанса. Королева его искусства из Сербии. Марина Абрамович, ее кумир. Изучив уже все известные визуальные акции, моя жена пробует создавать их самостоятельно. Сейчас на ваших глазах она проводит один из них. На белоснежном платье приклеены зеленая кисть». «И в чем же заключается ваш перформанс?» – уже не так весело спросила Василиса. «А вот он сейчас и произошел», – немного пафосно сказал Алексей. «Вы заметили и спросили». Он демонстрирует нетерпимость людей к нашим недостаткам. Люди не молчат, когда видят недостатки других, и это грех нашего сегодняшнего мира. Мы перестали быть терпимыми к порокам других. В гостиной наступила такая тишина, что Алексей слышал стук своего сердца, которое было готово выпрыгнуть из груди. Когда он решил, что это провал, и сейчас его высмеют и разоблачат всю их глупую компанию, гости начали хлопать. Сначала жиденько, а потом аплодисменты переросли в овации. — Ну ты крутая! — сказал старший сын Руслан, подойдя к ним и протянув моти бокал с шампанским. Та же стояла, ярко цвета, и глупо улыбалась. — По какому поводу аплодисменты? — крикнула с балкона третьего этажа Маргарита. — Все, я вам уже не нужна. Веселитесь и без меня. Она шла по балкону третьего этажа, немного пошатываясь в сторону лестницы и пьяно хохотала. «А, я поняла!» – закричала еще громче именинница. «Вас здесь всех веселит непровзойденная Эмма!» «Ну и что же сегодня придумала мисс Гениальность, чтобы испортить мне день рождения?» Она уж дошла до лестницы и стала медленно спускаться вниз, крепко держась за перила. «Станцевала вам ГПК или спела Арию Кармен?» Веселье ушло, и все в нерешительности смотрели на именинницу, не зная, как себя дальше вести. «Думаете, не знаю, что вы меня все просто терпите!» Одолев один пролет и сейчас находясь на уровне второго этажа, крикнула Марго. «Но ничего, вы у меня все здесь!» Она подняла вверх кулак и угрожающе помахала им. «Я вас всех в порошок сотру!» и, смеясь, добавила «Если захочу». Хозяин дома, посерев в одно мгновение лицом, встал и направился в сторону пьяной именинницы. «Не стоит, Виктор!» Эмма подбежала и, схватив его за руку, зашептала на ухо, чтобы не услышала Марго. Та сейчас как раз преодолевала последний лестничный пролет. «Не порть праздник!» Она просто перебрала, завтра проспится и будет извиняться, прояви терпение, прошу. Дети собрались в гости, ну пожалуйста, ради меня. Видно было, что Эмма искренне боится реакции Виктора и пытается ее предотвратить. На помощь ей пришел Тимур. Он подскочил к лестнице, по которой сейчас спускалась Марго и громко, хлопая в ладоши, запел знаменитую песню на английском языке «С днем рождения тебя». Сначала нерешительно, но все же ее подхватили остальные воспользовавшись, что сейчас все внимание переключилось с нее на марго, мотя тихо спросила Алексея. «Что такое это самое, ну, то, что ты называл? Ну, перфоратор?» «Перфоманс!» раздраженно ответил Алексей. «Долго объяснять. Просто расслабься и улыбайся. И не вздумай ни с кем это обсуждать. И еще» чтобы никто не заметил, что он ругается, он натянул неестественную улыбку и продолжил. «Постарайся больше никуда не вляпаться. Тебя в детстве не учили, что в вечернем платье, тем более белого цвета, не следует садиться на ящики с зеленой кисточкой. Вон, выпей шампанского и сделай вид, что ты пьяная и ничего не понимаешь». «Мне нельзя», — ответила Мотя обиженно от того, что все ее усилия провалились и стало еще хуже. — Это почему еще? — спросил Алексей. — Я украла из зоопарка мартышку, — ответила Мотя, внимательно изучая бокал с шампанским. — Я не удивлен этим фактом твоей биографии. Но это-то здесь при не удержался и прыснул от смеха Алексей. — А ты думаешь, я сделала это трезвое? — спросила моти и засмеялась вместе с Алексеем. В это время Марго от вокального поздравления оттаяла, и вся процессия медленно стала перетекать в столовую. Красавчик Тимур, воодушевленный, что удалось предотвратить Армагеддон, подбежал к охотящим гостям. «Разрешите представиться. Тимур – младший сын хозяина дома. Он протянул руку Алексею, а Матильду спросил. — Скажите, а как вы относитесь к творчеству Бэнкси, в частности, к его перформансу с порезанной после аукциона картиной? На его вопрос Мотя не ответила, а повела себя довольно странно. Она печально посмотрела на Алексея и, выдохнув залпом, выпила шампанское.